Глава тридцать третья «У мамы была болезнь двигательного нейрона», неожиданно говорю я, когда Джеймс уже одной ногой за дверью. Я ошеломлена. Не знаю, как эти слова сорвались с языка, горло сжимается до размера песчинки и такое же сухое. «Элли?» Джеймс ставит под нос, подходит, опускается рядом на пол и кладет руку мне на колено. «Сколько тебе было?» Когда началось, двенадцать с небольшим. Вообще-то сложно сказать. Долгое время необычное поведение мамы списывали на стресс. Постановка диагноза заняла почти год. Они с Айрис шептали за закрытыми дверями, однако я, в отличие от Бена, была взрослее и могла погуглить. На школьном компьютере я прочитала о печальном итоге этой болезни, и во мне всколыхнулась паника. Я убежала из библиотеки, протиснулась в дыру в заборе вокруг стадиона и помчалась домой. Школьная сумка била по бедру. Я влетела в кухню, упала маме в объятия и впервые после суда зарыдала. Я плакала на взрыд, позволяя ей утешать себя, как ребенка, которым на самом деле и была, хотя притворялась взрослой. Айрис не хотела смотреть правде в лицо, даже когда диагноз, наконец, поставили. Помню, я вернулась домой... и сразу почувствовала, что-то не так. Ткань, соединяющая нашу семью, трещала по швам. «Она поправится! Она борец по природе!» заявила Айрис, отказываясь верить, что ее младшая сестра может умереть. Только я знала. Знала из сайтов, которые просматривала в школе. Знала по тяжести у себя в груди. Мама умрет. Несмотря на свой протест и обещания Бену, что маме не здоровится, но это пройдет, Айрис в тот же день переехала к нам. Полагаю, в глубине души она смирилась с неизбежным. «Значит, Бену было...» — Джеймс подсчитывает в уме. «Шесть?» «Да». Он носился по саду вокруг дома, слишком маленький, чтобы понять, почему мама перестала водить его в парк. «Не говори ему, Марша, он еще очень мал». Категорично заявила Айрис, когда мама предложила, что лучше его подготовить. Думаю, Айрис защищала не только Бена. Она хотела защитить нас всех, включая маму, как будто если та не будет вслух говорить о своем недуге, он сам собой исчезнет. «А ваш папа? Как он отреагировал?» «Боль в груди обжигает. Трехразовое питание и никаких забот», — съязвила Айрис. Однако отец писал. Даже теперь не могу осмыслить, что случилось с моей ненаглядной маршей. Впервые думаю, как тяжело, наверное, ему было в тюрьме, беспомощному. Он не знал, что мы, по другую сторону решетки, чувствуем себя точно так же. Больше всего сокрушаюсь о том, что меня не было тогда рядом. Хочется спросить, винишь ли ты меня, но на самом деле это не важно, я всегда буду себя винить. Догадывается ли папа, что мы тоже его винили? Возможно, он согласен с колким замечанием Айрис. Как-то мы пошли навстречу группу поддержки в зале медицинского центра, где обшарпанные стены дышали дряхлостью и унынием. С открытым ртом слушали про многочисленные случаи, когда болезнь двигательного нейрона началась после стрессовой ситуации. «Разумеется, надо быть генетически предрасположенным, но многие убеждены, что стресс – важнейший фактор», – заявил координатор. «Мы сидели, анимев от шока, не в состоянии оторвать глаз от людей в электрических инвалидных колясках, не способных больше двигаться и говорить. Слушали разные истории о стадиях болезни, которая, в конце концов, украдет у нас мать». Иногда первой пропадала речь, иногда способность двигаться, иногда глотательный рефлекс. Мама делала храброе лицо, но ее чашка так стучала по блюдцу, что она облилась чаем. Все это звучало очень безнадежно. «Стресс!» — пробормотала в полголоса Айрис, когда мы подхватили сумки, вину и ненависть к отцу, и торопливо покинули медцентр. «Я так и знала, что виноват он!» знала, и все тут». «Это просто гипотеза», — ответила мама и сжала мне руку. «Я в нее не верю, и вы не верьте». В словах Айрис не было логики, но я ее понимала. Трудно злиться на болезнь, науку, Бога. А папа был живым, дышащим. На него легче направить гнев, отчаяние и боль. Наверное, искать виноватого...» «Свойства человеческой натуры, потому что если хоть на секунду принять, что есть обстоятельства, нам не жизнь превращается из дара в свирепого врага, а она все-таки дар». Дома Айрис скомкала информационные листки из медцентра и швырнула их в мусорное ведро. «Мы больше туда не пойдем!» – заявила она. «У нас другой случай! Другой!» Да только случай оказался точно такой же. «Папа, его тогда не было. Это все, что я могу сказать Джеймсу». «Ужасно! Бедная ты, бедная!» Я накрываю ладонью его руку, и бренуэл лижет мои пальцы, словно тоже хочет утешить. Сидим молча, не шевелясь. Остывший кофе затягивается пленкой. Звонок в дверь заставляет нас обоих отпрянуть, будто мы делаем что-то постыдное. Гляжу в незнакомые глаза Джеймса. Он, точно уловив мое смятение, отклеивается от пола. Я открою. Слышу в коридоре голос и шаги Мэтта. Чувство вины не утихает. Я приглаживаю волосы и одергиваю блузку. «Это Мэтт», — говорит Джеймс, в голосе которого звучит непонятная нотка. «Ладно, я, пожалуй, пойду. Спасибо за кофе, Элли». Он исчезает, прежде чем я открываю рот. До бутербродов дело так и не дошло. Принес ключи от машины?» мэт крутит на указательном пальце брелок. «Все починили. Что у тебя с дверью?» «Папа прислал Айрис письмо», — вдруг объявляю я. «Так давно не говорила о родителях, что теперь никак не остановлюсь. Он хочет со мной встретиться». «А ты что?» «Не знаю». «Не все уходят, потому что хотят. Иногда у человека нет выбора». В его словах чувствуется подтекст. В воздухе витает недоговоренность. «Тебе лучше уйти». Встаю. Не могу сегодня об этом думать. Его хождение вокруг да около раздражает. Мэт делает резкий вдох, как будто хочет сказать что-то еще. Но я направляюсь к двери, распахиваю ее и с наслаждением подставляю разгоряченное лицо прохладному ветру. Все еще думаю о том, что имел в виду Мэт, когда в дверь снова звонят. Он вернулся? В голове стремительно проносятся сценарии. Что он скажет, что я отвечу. Придаю лицу безразличное выражение и широко распахиваю дверь. Полицейские. Мысли о мэтти испаряются. Я вцепляюсь в дверной косяк, чтобы не упасть. Думаю только о папе. Я снова в парке аттракционов, в комнате смеха. Хватаюсь за поручни. Пол под ногами ходит ходуном. Левая нога уезжает вперед, правая — назад. Координировать движение никак не получается. Неопределенность — обманчивая прочность. «Не бойся», — шептал сзади папа, — «я тебя подхвачу. Я всегда тебя подхвачу». От его слов делалось хорошо и спокойно, сладко, как от розовой сахарной ваты, которой мы лакомились. Сложно было заподозрить в них ложь. Сейчас я чувствую то же самое, будто я двигаюсь и падаю, хотя стою на месте. Губы полицейского произносят слова, которые я не могу, не хочу слышать. «Джастин Кроуфорд!» — пролаял он когда-то, но то было много лет назад, и другой полицейский, хотя я не уверена, остолбенело гляжу на его острые белые зубы, сводит живот, вспоминая удовольствие, когда раскусываешь твердую карамель. Разочарование, когда в руке остается безвкусное белое яблоко на палочке. Брови полицейского хмурятся, он снова что-то говорит, но у меня в ушах звучит прошлое. Музыка оглушает, Шер призывает верить. Дети кричат скорее, спешат пролезть сквозь вращающийся цилиндр. «Верить» — альбом «Белив» американской певицы Шер. «Не бойся», — папины губы у моего уха. На щеке дыхание, запах хот с горчицей и луком. «Отпусти руки!» И я отпустила, стала карабкаться сквозь цилиндр, полетела с шумом вниз по горке, подняв руки и вопят восторга и чувства свободы. «Отпусти руки!» Я медленно разжимаю пальцы. «Миссис Тейлор, вам нехорошо?» Отвечаю, как полагается. «Нет, все в порядке». Беру протянутое удостоверение и внимательно его изучаю, как будто могу определить подделку, слечить фотографию с лицом, которая передо мной. Руки страшно дрожат, и я говорю себе, что бы отец не сделал на сей раз, это никак на мне не скажется, а в душе я все та же двенадцатилетняя девочка, которая глядит, как ее праздничный торт падает на пол и вдавливается в ковер ногой в черном ботинке». «Миссис Тейлор!» Полицейский убирает бумажник, и по его приподнятым бровям я понимаю, что он заметил мои трясущиеся руки, сую их в карманы. «Я констебль Хантер, а это констебль Уиллис», показывает рукой настоящую рядом женщину, чьи длинные темные волосы забраны на затылке в хвост. «Разрешите войти? Нам надо задать несколько вопросов». «Моего отца здесь нет», дрогнувшим голосом произношу слова которые запоздали на много лет мы хотим поговорить с вами он делает шаг на коврику двери не ходи в полицию элли у тебя руки в крови может полиция сама к тебе придет они все-таки пришли не за папой они пришли за мной